К Арахаму они подъехали уже на исходе дня. Трой был в этом городе уже дважды, но каждый раз проездом. Причем оба раза они останавливались на северной окраине города, где были расположены постоялые дворы людей. Но на этот раз они проехали весь город и остановились у рудных ворот. Гном окинул сумрачным взглядом сами ворота, двух дюжих мужиков-стражников, стоящих перед ними, и льдисто блестевшие вершины рудного хребта. «Знаешь...» «Тебе, пожалуй, и туда лучше ехать. Без меня!» Трой несколько мгновений смотрел на гнома, потом наклонился и потрепал его по плечу. «Ладно, побратим, Алвур останется с тобой». Гном кивнул и покосился на эльфа. Тот также серьезно кивнул в ответ. Когда все семеро приблизились, гном пыхнул клубом дыма и, вскинув руку в приветствии, заявил. «Отлично!» Я как раз велел хозяину заколоть кабанчика. Но Трой не принял его небрежного тона. Он перекинул ногу через лук у седла и соскользнув с седла шагнул к эльфу. Я видел ее, Алвур, и мне кажется, что она по-прежнему тебя любит. Эльф вздрогнул и отшатнулся, а затем покачнулся, собираясь отойти в сторону. Но Трой ухватил его за плечи. И еще я обещаю тебе, что сделаю так, что вы опять встретитесь. Глаза эльфа полыхнули, и он впился в лицо Троя горящим взглядом, но потом его взгляд потускнел, и он едва заметно качнул головой. «Нет», — твердо произнес Трой, «я все эти двенадцать дней, всю дорогу до Пармелины, думал, могу ли я сказать тебе эти слова, или мне лучше промолчать, и я решил, что могу, могу и должен». И тут... Впервые за все то время, что они были вместе, губы эльфа тронула легкая улыбка. Он медленно кивнул и, подняв руки, стиснул Трое за плечи. «Ладно», — Трое обернулся к остальным, — «сегодня за здесь, а завтра тронемся дальше», — гном кивнул. «До западных ворот рудного хребта доберетесь за день». Однако на следующий день они понесли еще одну потерю. С утра крестьянин также отказался ехать дальше. Когда все уже спустились из своих комнат, полностью одетыми и с сёдлами и перемётными сумками на плечах, Маррелл вышел на улицу в лёгкой рубашке. Трой окинул его взглядом и молча кивнул, а гном хмыкнул. «Ну что, дитёполей, неохота лезть под землю?» К полудню они добрались до сторожевой башни. Гном рассказал Трое о ней. Она была построена в незапамятные времена, когда люди ещё не пришли в этот мир. Трой остановил коня. На первый взгляд она напоминала башню, которую могли построить люди, но только на первой. Всё. Даже бойницы были устроены здесь совершенно не так. Бон Патрокол удивленно хмыкнул. «Интересно, в этом гарнизоне что, одни карлики служили?» «Гномы», — бросил Трой и, спрыгнув с коня, приказал. «Привал сделаем здесь. Дальше вроде как вообще ни одного укрытия». «То есть?» — удивился глав который вчера рано ушел в свою комнату и не слышал рассказы гнома. «Эта башня означает конец или, если хочешь, начало наземных владений подгорного трона». Повернулся к нему Арил. «Раньше здесь действительно стоял гарнизон, под башней огромные подземелья, а дальше вдоль всей дороги срублены все скалы и убраны все более-менее крупные валуны. А в скалах, что по левую руку от дороги, прорублены тысячи бойниц. На армию, прорвавшуюся мимо этой башни, Весь путь до Больших Ворот сыпались тысячи арбалетных болтов, каменных ядер и копий тяжелых метательных машин. А там уже, у самих ворот, их ждал Хирт. А когда они в ужасе бежали, из подземелий башни выходил гарнизон и встречал их копьями и секирами. Глав хмыкнул. «Это ты гмалина, что ли, цитируешь?» «Точно!» — расхохотался Орил. К вечеру они доехали до самих Больших Ворот. О том, что они к ним приближаются, стало ясно ещё задолго до того, как они их увидели. Сначала ещё лиги за четыре они наткнулись на огромный водопад, низвергающийся прямо поперёк дороги. Но когда они приблизились, выяснилось, что дорога, всё время вьющаяся по краю ущелья, свернула направо и нырнула между скал, следуя по краю бурного потока с рёвом обрушивающегося на скалы у них за спиной. Затем, спустя еще в лигу, они увидели первый источник этого потока. Из скалы, что возвышалось по левую руку, на высоте в сотню локтей, вырывалась вода и обрушивалась в бурлящий водоворот, шумевший слева от них. Они проехали мимо, выворачивая голову, настолько странным и необычным было зрелище воды, вырывающейся прямо из скалы. Но едва они проехали поворот, как им открылось еще несколько водопадов, три из которых обрушивались в поток справа, образуя над дорогой призрачные водяные арки. «Вот это да!» — восхищенно выдохнул Бон Патрокол. «То ли еще будет?» — горделиво, как будто это великолепие было делом его собственных рук, заявил глав. Но Бон Патрокол не обратил на это никакого внимания. Под сводами таких призрачных арок они ехали около двух лик, а затем дорога вдруг сделала еще один поворот — и расплескалась вширь, превратившись в... Трой даже не находил этому названия. Площадь! Он даже не мог себе представить, что на свете бывают такие площади. Это было нечто невероятное. Ровное пространство, тянущееся почти на лигу в каждую сторону. По краям площади, начинаясь в сотни шагов от въезда, шел широкий подиум, на который вели десять ступеней змеей, опоясывающих все это пространство. А дальше, в глубине подиума, в скалах, были вырублены сотни статуй, изображающих гномов. Здесь были гномы с кузнечными молотами, гномы с кирками и горными молотками, гномы в доспехах и с боевыми секирами, гномы в надетых на лоб зеркалах ювелиров, еще сотни или даже тысячи гномов в иных видах и с иными инструментами. Все статуи были искусно расположены в групповых композициях, Причем ближние из них были самыми маленькими, всего лишь в два с половиной, максимум в три человеческих роста, а те, что подальше, гораздо выше, затем еще выше, еще. А две фигуры, возвышающиеся по обеим сторонам больших ворот, вообще вздымались вверх на высоту не менее чем десяти человеческих ростов. Некоторое время все путники стояли, Ошарашенно разину фортыи пялись на все эти чудеса. А затем Трой, усилием воли оторвав взгляд от всего этого великолепия, буркнул: "Ладно, двинулись, а то солнце уже садится. Еще 10 минут и придется здесь ночевать". Большие ворота действительно оказались большими. Они состояли из трёх хорок, средняя из которых возвышалась вверх почти на 20 ярдов, а две боковые были не менее 16 ярдов высотой и шириной не менее пятнадцати. Средние и правые арки были закрыты, а у левой была приоткрыта одна створка. И в проеме этой приоткрытой створки сейчас толпилось с десяток гномов, разглядывающих их не очень доброжелательно. Когда они приблизились на два десятка шагов, гном, стоящий впереди, сложив на груди могучие руки, сварливо проорал. «Ну! Вы там что?» «Уже спать нацелились, или думаете, что я так и буду стоять здесь до утра, ожидая, пока вы не соизволите дотащить до ворот свои задницы?» Орил хмыкнул. «Знакомые интонации!» Но все слегка пришпорили коней. Едва они въехали под своды арки, как все тот же гном задрал голову и проорал. «Все! Пускай!» Сверху что-то зарокотало, послышался шум падающей воды, и открытая створка плавно и величаво поползла на свое место. Глав удивленно присвистнул. Она была толщиной не менее трех ярдов. Что ж, тогда становилось понятным, почему гномы изготовили для закрывания своих ворот специальный механизм, приводимый в движение водой, ибо сдвинуть подобную тяжесть руками было совершенно невозможно. «Ну, никаких темных богов вас сюда принесло!» Уже гораздо тише, но отнюдь ничуть не миролюбивее, заявил гном. «Могу я узнать имя уважаемого Гленда?» Подобрав по произнес Трой. «А блин!» — буркнул тот. «На теперь я могу услышать ответ на свой вопрос!» «Я? Барон Арвиндейл, личный посланник императора, Гленд, а блин!» Гном удивленно хмыкнул, почесал здоровенный лапящей свой затылок, а затем усмехнулся. «Хм, ну!» В таком случае добро пожаловать, барон. Только я советую вам нести свою задницу чуть побыстрее. Гонец от короля, сообщивший о том, что вы пребываете, был еще с утра. Так что наше славное величество вас явно уже заждался. Трой удивленно раскрыл глаза. Так вы знали, что я должен был приехать? А каких темных богов я держал ворота открытыми уже после последнего луча солнца? Сварливо ответил гном. Из-за твоих красивых глазок, что ли? Он развернулся и рыкнул. Эй! «Двилан, проводи господина Каз... то есть посла в тронный зал, а то, клянусь, если я поговорю с ним еще пару минут, то мне точно придется покупать тот успокаивающий травяной сбор у матушки Алвены». Первая лига коридоров гномих подземелий оказалась настолько высокой, что они преодолели ее, не слезая с седел. Причем ширина подземелья позволяла им ехать по трое в ряд, Затем высота коридоров сильно снизилась, хотя ширина осталась прежней, и люди были вынуждены покинуть седлу и вести коней в поводу. Ещё через поллиги они вышли к небольшому залу, в котором бродило около двух десятков гномов в полном вооружении. Гном, сопровождающий, затормозил и обернулся к Трою. «Коней можете оставить здесь, если, конечно, у вас в планах не было появиться с ними в тронном зале!» Трой молча кивнул и обернулся в поисках коновязи но ничего похожего поблизости не было. Спровождающий понял его затруднение, поэтому он повернулся и окликнул какого-то гнома. «Ламин! Пусть твои парни присмотрят за лошадками наших гостей и принесите им воды, а то вон как запарились!» «Ну да!» — буркнул Ламин. «А потом они здесь все загадят!» Но все-таки повернулся и кивнул паре своих воинов. Сразу после этой залы тоннель разветвился на три коридора. А затем центральный проход, по которому они шли, разделился еще на три прохода, один из которых круто поднимался вверх. Они двинулись именно по нему. Еще через сотню шагов коридор вновь расширился, и в его стенах появились ниши, в которых выселись статуи. Они были приблизительно в рост человека, но поскольку изображали гномов, то оказались непропорционально огромными. Затем коридор вновь расширился, превратившись в большой зал с портиком, и колоннами по краям. Половина этого зала была выложена разноцветным рамором, стены до высоты полутора человеческих ростов покрывал резной малахит, а выше до потолка сияющий лазурит. В его стенах также были ниши, но статуи, стоящие в них, были уже не каменными, а бронзовыми. В этот зал выходило уже четыре коридора, а сразу за ним оказался следующий, еще более великолепный. Потом еще один, еще и еще, пока, наконец, они не оказались в огромном подземелье, потолки которого вздымались на уголокружительную высоту, а по всему роскошному мраморному полу были вделаны искусно обработанные кристаллы горного хрусталя и огромных опалов и фанатов. Везде были расставлены лазуритовые вазоны, наполненные сотнями причудливых кристаллов. Здесь их провожатый остановился и, повернувшись к трою, сурово приказал «Ждите здесь», после чего двинулся вперед Исчез в одном из десятка выходящих в зал коридоров. Все остановились, ошарашенно оглядываясь. Глав заинтересованно шагнул к одному из вазонов и пару мгновений рассматривал его содержимое, а затем ахнул, протянув руку вперед. «Клянусь темными богами. это изумруд! Не трогай!» — вскрикнул Трой. Глав обернулся. «Да я только посмотреть!» Трой покачал головой. «Все равно не надо». Почему? «Не знаю», — Трой поежился, но уверен, что это трогать нельзя. «Смотреть смотри, но не прикасайся даже пальцем». «Хорошо, командир», — сказал глав и спрятал руки за спину, от греха подальше. В этот момент послышались тяжелые шаги, и в зал, в сопровождении Твилана, вошел грузный гном с седой бородой и резным каменным посохом в руке. Справа и слева от него твердо ступали два гнома с рыжими бородами, которые торчали из-под шлемов. На них были доспехи, а в руках они держали огромные секиры. Подойдя к Трою, гном высокомерно задрал бороду и произнес. — Рад приветствовать вас у подножья подгорного трона, господин барон. Меня зовут Аболин. Я являюсь первым советником короля Зеялина IV. «Могу я увидеть ваши верительные грамоты?» Трой молча поклонился и вынул из сумки свернутые свитки.